— Вы уже получили солидную прибыль, — продолжал мистер Мабл, стараясь, чтобы голос его звучал индифферентно и в то же время достаточно убедительно. — Простите, я не понял, что вы сказали? — трали-вали, трали кошки ели винегрет, — слышалось в трубке. Мабл наконец сообразил, что он сам научил Сондерса этой ерунде. — Окей, полагаю, это очень разумно, — закончил он и положил трубку. — Это звонил мистер Сондерс, — объяснил он Хендерсону. — Он вчера купил немного франков, удачливый малый. Теперь решил продать и вложить снова. Между тем суета и шум в зале достигли привычной интенсивности. Мистер Маббл сидел за своим столом, где уже лежала свежая почта, и пытался привести себя в рабочее состояние. Прошло целых пять минут, прежде чем он нашел себе силы поднять трубку и отдать распоряжение увеличить капитал Сондерса, а вместе с ним — риск. Причин для тревоги, правда, как будто не было. Мистер Мабл продал франки на 95 и купил снова на 93. Спустя полчаса франк достиг 87 пунктов и риск миновал. Этот день давно стал достоянием истории. Накануне вечером правительство франции приняло на себя ответственность за чужие кредиты. С утра франк стал стремительно подниматься. Сбитые с толку биржевики ломали голову, чем объяснить это загадочное явление, и, проклиная свою непредусмотрительность, бросались скупать франки, пока на счету у них оставалось хоть пенни. А Франк поднимался весь день. Люди метались, пытаясь хоть как-то компенсировать убытки. Немецкие спекулянты, которые так безмятежно делали до сих пор свой бизнес, отчаялись и отступились. Мелкие вкладчики, которые следят за динамикой рынка издали, высунув язык, врывались в банк, чтобы спешно снять сливки, свою порцию дармовой прибыли. Банковские дельцы, которые несколько дней назад утверждали, что Франк как был, так и будет, что он будет вести себя так же, как Марка, Полностью изменили свое мнение и клялись, что Франк непременно достигнет до военного 25 с четвертью уровня. Но мистер мабул крепко держал себя в руках. Так же, как в ту памятную ночь, когда он сознавал, что одна единственная ошибка приведет его к поражению и гибели. Холодный страх, который был завладел им после первой волны успеха, уже прошел. Теперь он был бесконечно спокоен и уверен в себе. Он чутко следил за каждым поворотом конъюнктуры. А раза два или три, когда самые трусливые изымали прибыль, он испытал приступ неуверенности, однако снова и снова собирался с духом и действовал с железной последовательностью. На 75 он вновь продал и вновь купил. Он сидел в банке целый день, без обеда, чтобы держать руку на пульсе, и когда курс франка достиг 65, продал всю сумму окончательно. Очень может быть, курс еще чуть-чуть вырастет. Он так и действительно вырос, но... Мабл уже сделал необходимые и даже немного больше. Ему не было нужды высчитывать прибыль. Он и так ее знал, с невероятной точностью представлял себе каждой пенни, который приносил ему тот или иной пункт курса. Подозвав стенографиста, он продиктовал официальное письмо на имя мистера Сондерса. «Глубоко уважаемый сэр, в соответствии с вашими распоряжениями, сообщенными по телефону сегодня утром в 9 часов 45 минут, уведомляем вас, что...» Далее следовал подробный отчет о совершенных операциях. Письмо было очень сухим, бесстрастным, безличным, его можно было показать кому угодно. Письма, рассылаемые банком, всегда сухи, бесстрастный и безличный. Содержат они надгробный плач или победную песню. С некоторой высокомерной отстраненностью письмо извещало мистера Сондерса, что на его депозит, равный четырем тысячам фунтов стерлингов и представленный залогом в сумме 400 фунтов стерлингов, Были приобретены более 45 тысяч франков. Как они были затем проданы на уровне 95 пунктов, когда залоговый капитал достиг почти 5 тысяч фунтов стерлингов, 1000 процентов прибыли. Как на эти 5 тысяч фунтов стерлингов, равно как и на исходные 400 были куплены в момент, когда курс составлял 93 пункта, то есть когда каждый отдельный фунт стерлингов равен был 10. Еще миллион с четвертью франков, как эта сумма была продана на 75 и принесла еще 16 тысяч фунтов стерлингов.